Глава десятая. Шапочка сиделки и лестница ведьмы. «Она умеет отделываться от улик», — рассмеялся Брейл, но в смехе не было веселья. Я промолчал. Эту же мысль я скрыл от Маккенна, когда исчезла голова куклы. Избегая дальнейших разговоров на эту тему, мы с Брейлом отправились навестить Рикори. У двери стояли два новых телохранителя. Они вежливо поднялись и ответили на наши вопросы. Мы тихо зашли. Рикори спал. Он дышал легко, спокойно, в глубоком здоровом сне. Комната была в конце здания. Окна выходили в небольшой садик. Оба моих дома остромодны. Толстые лозы и виржинского винограда облетают их задние фасады. Я приказал сестре установить экран и лампы, чтобы на Рикори падал очень слабый свет. Я предупредил телохранителей, что здоровье их босса зависит в значительной мере от тишины. Было около шести часов. Я пригласил Брейла к обеду, затем попросил его навестить пациента в госпитале и вызвать меня, если появится необходимость. Мне хотелось быть дома в момент пробуждения Рикори. Мы почти кончили обед, когда зазвонил телефон. Брейл взял трубку. «Макен!» — сказал он. Я подошел.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 Я вам сказал, что Горти любила ребенка Молли. В начале прошлого месяца Горти явилась с красивой куклой для девочки. У нее была поранена рука, и она сказала, что повредила ее там же, где достала куклу. Женщина наложила ей повязку, она подарила ей куклу,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 И она отвлеклась, не получив ответа. Том не показывался до первых чисел этого месяца. Когда он явился, на руке его была повязка, и Молли, шутя, спросила его, не поранил ли он руку там, где взял куклу. «Да, там», — удивленно ответил он ей. «Но какого черта ты знаешь об этом?»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 возвращался к старому, но я боялся задавать слишком много вопросов. Да, я сам понимаю, док, что глупо, но повторяю, что я боялся заходить слишком далеко. Молли слишком умна. Рикори, когда был у нее, видимо, применял ту же тактику. Он восхищался куклами, Спрашивал, где она их достала, сколько это стоило. Вспомните, я говорил вам, что оставался в машине, когда он был у нее. После этого он приехал домой, звонил по телефону, а потом отправился к этой бабе Еге. Вот и все. Что-нибудь это значит? Да, тогда здорово. Он помолчал немного но трубку не вешал. «Ты слушаешь, Маккен?» — спросил я. «Да, я думал. Мне хотелось быть с вами, когда босс проснется. Но мне нужно съездить и удостовериться, как мои люди смотрят за этими коровами Менделип. Может быть, я попозже заеду к вам. Всего». Я медленно подошел к Брейлу пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Я повторил ему то, что сказал Маккен. Он не перебивал меня. Потом спокойно сказал. Гортензия Дарили отправляется к старухе Менделип. Ей дают куклу, просят позировать, ранят. Затем лечат рану, и она умирает. Питерс тоже отправляется к ней. Получает куклу, как гортензия. Вы видели куклу, для которой он, видимо, позировал. Харет прошла через то же самое. Также умерла. Что же теперь? Я вдруг почувствовал себя старым и утомленным. Мне очень приятно видеть и чувствовать, как рушится знакомый и организованный мир. Я сказал устало. Не знаю. Брейл погладил меня по плечу. «Поспите немного». «Сестра позовет вас, если Рикори проснется». «Мы доберемся до сути истории, если даже сами в нее попадем», — улыбнулся я. «Даже если сами должны будем в нее попасть», — сказал он, но не улыбнулся. После ухода Брейла я долго сидел, глубоко задумавшись. Затем попытался читать, но безуспешно. «Мой кабинет, как и комната Рикори, выходит в маленький сад».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 И вдруг я почувствовал, что тишина какая-то странная, давящая. Она заполняла кабинет густой массой. Ни один звук снаружи не мог пробиться сквозь нее. Я вскочил на ноги и включил свет. Тишина, казалось, стала изливаться из комнаты, как что-то материальное, но медленно. Теперь я мог расслышать тиканье моих часов. Я неторопливо подошел к окну, нагнулся над подоконником и высунулся, чтобы глотнуть чистого воздуха. Потом я высунулся еще больше, чтобы взглянуть на окно комнаты Рикори. При этом я оперся рукой о ствол виноградной лозы и вдруг почувствовал, что она слегка дрожит. Как будто кто-то осторожно трясет ее или по ней взбирается какое-то маленькое существо. Окно комнаты Рикори вдруг осветилось. Позади я услышал тревожный звонок и бросился вверх по лестнице. У дверей комнаты Рикори стражи не было, двери были распахнуты. Я остановился на пороге, ошеломленный. Один из стражей перегнулся через подоконник с автоматом в руках, другой склонился над телом Рикори, лежащим на полу. Пистолет его был направлен на меня. Кровать была пуста. За столом сидела сиделка. Голова ее свешивалась на грудь, она спала или была без сознания. Телохранитель опустил оружие. Я нагнулся над Рикори. Он лежал вниз лицом в нескольких футах от кровати. Я перевернул его. Лицо было смертельно бледное, но сердце билось. «Заприте дверь и помогите положить его на кровать», — приказал я. Телохранитель повиновался. Человек у окна, не оборачиваясь, спросил сквозь зубы. «Босс умер». «Не совсем» ответил я и затем выругался, что делал весьма редко. «Что же вы, черт побери, мерзавцы, такие за сторожа?» Человек, запиравший дверь, невесело засмеялся. «Тут есть много такого, о чем следует пораспрашивать, док». Я взглянул на сиделку. Она все еще сидела в расслабленной позе. Я снял с рекори пижаму и начал детальное обследование тела. Никаких следов не было. Я сделал адреналин. Потом занялся сиделкой Она не просыпалась. Я стал трясти ее, потом поднял веки. Зрачки были сжаты, я поднес к ним яркий свет, но реакции не было. Пульс и дыхание были слабыми, но не опасны. Я оставил ее в покое и обратился к стражам. Что случилось? Они смущенно поглядывали друг на друга. Стоявшую окна махнул рукой, как бы приглашая своего товарища поговорить. Тот начал.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 Я посмотрел на него подозрительно. — Ты полагаешь, что это все? — Что ты хочешь сказать этим «я полагаю»? Они снова переглянулись. — Давай, катай все, Билл, — сказал Джек. — Черт, ведь не поверят, — сказал тот. — И никто не поверит, тем не менее, расскажи. Билл начал. — Когда мы ворвались в комнату, мы увидели что-то похожее на пару дерущихся кошек на подоконнике.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 Это был ответ, которого я ожидал и боялся. Вы прыгнули в окно. Я вспомнил, как дрожала лоза. Билл посмотрел на меня, и рот у него раскрылся. «Иисус, Джек!» — прошептал он. «Док верит этому!» Я заставил себя говорить. «Какие это были куклы?» Джек у окна ответил уже более доверительно. «Одну мы не рассмотрели. Другая была совсем как одна из ваших сиделок» если бы ее уменьшить футов до двух. Одна из моих сиделок... Уолтерс! Я почувствовал слабость и опустился на край кровати. Что-то белое на полу у кровати привлекло мое внимание. Я тупо посмотрел на эту вещь несколько секунд, потом нагнулся и поднял ее. Это была шапочка сиделки. Маленькая копия тех, которые носят мои сиделки. Она была как раз таких размеров, которые нужны были для двухфутовой куклы. На полу лежало еще что-то. Я поднял. Это была веревочка из волос с узелками. Светлые пепельные волосы. Девять сложных узлов на разных расстояниях друг от друга. Билл стоял, глядя на меня с тревогой, и потом спросил. «Хотите, я найду ваших людей, док?» «Постарайтесь найти Маккенна» попросил я, затем повернулся к Джеку. «Заприте окна, опустите гордины, проверьте дверь». Билл позвонил по телефону. Сунув шапочку и веревочку в карман, я подошел к сиделке. Она начала быстро приходить в себя. Через две минуты мне удалось разбудить ее. Сначала она ничего не понимала, затем встревожилась и вскочила. «Я не видела, как вы вошли, доктор. Неужели я заснула? Что случилось?»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 Оставив на время мои концепции о здравом порядке в этом мире, я решил дать мадам Менделип все возможные шансы действовать. Вскоре я заснул. Сквозь сон я услышал, как пробил час ночи. Где-то дул ветер. Он схватил меня и унес. Я не имел тела или какой-то формы, и все же существовал, бесформенный, но чувствующий кружащийся по воле ветра, уносящийся в бесконечное пространство. Бестелесный, нематериальный, я знал все-таки, что существую. Больше того, я обладал какой-то неземной жизненностью. Я ревел вместе с ветром в нечеловеческом ликовании. Ветер нес меня обратно из неизмеримых пространств. Вот я как бы проснулся, но пульс странной жизненности все еще пронизывал меня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 Я хочу померить его температуру. Теперь один быстрый прыжок и в горло, в то место, где бьется пульс. Нет, не этим. Кто это сказал? Все еще держит меня. Ярость, всепоглощающая в своем бессилии. Темнота и звук удаляющегося ветра. Я услышал голос. Стук не его еще разбил, но не сильно. Он приходит в себя. Я почувствовал сильный удар по лицу, Танцующий туман развеялся. Я стоял на полпути между столиком сиделки и кроватью. Джек держал мои руки. Рука Билла была еще поднята. Я что-то крепко сжимал в руке. Я посмотрел. Это был большой скайпель, отточенный как бритва. Я уронил его и сказал спокойно. Теперь все в порядке. Можете отпустить меня. Билл не сказал ничего. Его товарищ не разжал рук. Я посмотрел на них внимательно и увидел, что лица обоих землиста бледные. Я сказал, «Это было то, чего я ожидал. Поэтому я и дал вам соответствующие инструкции. Все кончено. Вы можете направить на меня оружие, если желаете». Джек опустил мои руки. Я пощупал лицо и сказал мягко, «Вы стукнули меня, довольно сильно бил». Он ответил,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 «Не будет», — сказал я, — «но все-таки будьте настороже, как всегда». Я снова упал на стул и закрыл глаза. Да, Брейл не показал мне души, но я поверил в мадам Менделип.